Глава 40. Молчание несколько затянулось. Максим стоял перед нами, широко расставив ноги и сложив руки на груди. А мы втроём с Эриком и Вероникой молча обозревали полуразрушенное строение за спиной Макса. "И я правильно понимаю?" подал голос Эрик. "Что ты провёз нас 200 км, чтобы мы посмотрели вот на это?" Макс кивнул. "Это шутка такая", неуверенно уточнил Эрик. Нет, шучу я немного иначе. Спокойно отозвался Максим и обернулся, чтобы лишний раз посмотреть на объект. То есть вам не понравилось? Ну, почему же? усмехнулся Эрик, очень ностальгично. Примерно в таком бараке мы жили, когда я однажды ездил в совхоз на студенческую практику. И тоже вот так на краю поля. Только там не бурьян рос, а кормовая свёкла. Я тихонько прыснула и склонила голову, чтобы Макс не заметил. С одной стороны, мне было его немного жаль, а с другой, я тоже чувствовала разочарование и раздражение. Столько ехать для того, чтобы посмотреть на заброшенный барак. "Ты хочешь, чтобы мы здесь поселились?" подала голос Вероника. "Но это же ужас, что такое?" "Ребята," с лёгкой укоризной произнёс Макс. "Прежде чем вы начнёте проклинать меня за испорченный день, приложите что-ли воображение." Мы стояли у края размокшей грунтовки. что вела с узкой проселочной дороги через лес. В этом месте лес с одной стороны отступал, оставляя свободными пару гектаров, заросших и вняком и чертополохом. О метрах в двадцати от грунтовки стояло двухэтажное здание с простой двухскатной крышей. По фасаду аж восемь окон, точнее оконных проемов. Окон, как таковых, не было уже, видимо, много лет, как и входной двери, как и шифера практически на всей крыше. Оставалась кирпичная коробка, когда-то оштукатуренная и покрашенная в унылый горчичный цвет, а теперь почти везде обшарпанная. У меня с воображением всё в порядке, задумчиво сказала Вероника и пожала плечами. Но даже если это привести в порядок, я не представляю, как тут можно жить. Ну ладно, решительно махнул рукой Макс. Не буду вас больше мучить. Сейчас всё объясню. Участок вместе с домом продаётся за сущие копейки. Много лет назад здесь была метеорологическая станция. Всё брошено, зарыно и поэтому дёшево. К тому же, далеко от цивилизации и никому не нужно. Что здесь можно сделать? Макс принялся жестикулировать, поясняя свои слова. Восстановить дом, одновременно сделав полную перепланировку внутри. Здесь есть довольно глубокий и обширный подвал. Там должен быть погреб, кладовые, прачечная. Первый этаж по краям небольшие жилые блоки из пары комнат с каждой стороны. Это для нас. А в центре кухня и столовая. На втором этаже две общие спальни, душевые и санчасть. Ты хочешь сделать здесь всё так, как в нашем подвале? Наконец-то догадалась я. Максим улыбнулся. Я надеюсь сделать лучше, чем было на Черняховского. Дополнительно позади дома можно соорудить сарай. Отопление пока оставить дровяное. Печи есть, их только восстановить. На участке пробурить скважину и подать воду в дом. Электричество сюда провести без проблем. «Классная идея!» — восхитилась я, в конец заслушавшись. «Макс, какой же ты молодец! Правда, Эрик?» Дядя посмотрел на меня, как на привидение. «Ладка, с тобой всё нормально?» «Абсолютно». «А...» Он ещё о чём-то хотел меня спросить, но Максим взял его за локоть и развернул к дому. «Пойдём, Малер, посмотрим изнутри и увидишь, что я прав». С этими словами Макс увёл Эрика в зияющий дверной проём. Я повернулась к Веронике. "Что это с Эриком? Ты назвала Никиту Максом?" пояснила она. "Да, я знаю", замечала уже за собой, "беспечно подтвердила я. Он не против". Вероника пожала плечами, отвернулась и широко зевнула, прикрыв рот рукой. "Ты что это?" удивилась я. "Спать хочу", усмехнулась она. "Ещё со вчерашнего вечера. Наверное, если лягу и накроюсь одеялом, то и провалюсь сразу в кокон". Никита сказал, надо попробовать потянуть, пока могу. Выяснить, как долго смогу сопротивляться. Если ты терпишь с вечера и еще не совсем вымоталась, то можешь держать ритм так, что никто никогда не догадается, что ты кикимора. Она кивнула и вздохнула. Мы с ней еще долго стояли перед бараком, пока, наконец, наши мужчины не появились. Эрик был необычно угрюм и задумчив. «Ну, что скажете?» спросил Макс, когда мы снова собрались с нашим маленьким коллективом. Я скажу, что всё это звучит очень заманчиво, хмуро проговорил Эрик, оглядывая разорённый барак. У меня одно единственное возражение, но оно, к сожалению, решает всё. У меня Никита нет денег. Остатка в служебного жалованья, которое копилось все эти годы, не хватит даже на то, чтобы просто крышу тут перекрыть, не говоря уж об остальном. Деньги есть у меня, сказал Макс. Их хватит на ремонт и оснащение дома и участка. Ещё на посадку картошки по весне. Надеюсь, что к весне тут будет уже достаточно жителей, чтобы хватило рабочих рук и в доме, и в огороде. Спасибо, нет, я бы не хотел злоупотреблять твоей щедростью, решительно отрезал Эрик. Ты собираешься сделать мне одолжение, за которое я никогда не смогу рассчитаться. Максим покачал головой. Ты меня не понял, Малер. Я не занимаюсь благотворительностью и ничего тебе не одалживаю. Я собираюсь сам здесь жить. Я хочу, чтобы Лада была со мной. Хочу, чтобы мы с тобой продолжали заниматься тем, что умеем, и чтобы нашим женщинам ничего не угрожало. Чтобы все мы были вместе и на глазах друг у друга. Эрик, ну что ты? взмолилась я. Ведь Макс, ведь Никита прав. Мне не дадут лицензию, упрямо возразил Эрик. Из принципа не дадут. У Шморецкий постарается. И значит, нормального реабилитационного центра всё равно не получится. Зато получится крепкая коммуна, уверенно сказал Макс. Просто для жизни. Взаимопомощь и личная ответственность. Я запущу информацию на кикиморские форумы и в соцсети, и люди, которым нужна помощь, приедут сюда сами. Вот именно некита им нужна помощь, повторил Эрик. Их надо будет кормить и лечить. Как я достану необходимые медикаменты без лицензий? Добрым словом, конечно, можно помочь, но в наших случаях далеко не всегда У меня влиятельная родня, а у тебя, Айболит, не возьмути ма, отозвался Максим. Тебе помогут. Эрик продолжал сурово смотреть в сторону. Айболит, у тебя же наработки, методика, продолжил Макс, не сбавляя напора. Это не должно пропасть только потому, что морецкий сволочь. Эрик. Вероника взяла его за руку, попыталась заглянуть в глаза. Я должен подумать, запинаясь, проговорил дядя. Подумай, погуляйте тут с Вероникой, а смотрите, только ноги не сломайте в доме. Макс шлёпнул Орека по спине. Обсудите, подумайте, а мы с Ладой пройдёмся по окрестностям. Он взял меня за руку, и мы побрели дальше по грунтовке, которая за поворотом почти сразу оборвалась в редком лесочке. "Думаешь, Шарик согласится?" спросила я, когда барак и поле скрылись из виду. "Почти уверен. Почему?" "Потому что я подумал и понял, что это оптимальный план." Эрик подумает и придёт к такому же выводу. А вот я подумала и не поняла. На что это всё будет существовать, когда твои деньги закончатся? Максим усмехнулся. Не волнуйся, они не очень скоро закончатся. Райда был щедр и совершенно не вникал в курсы местных валют. Макс, я серьёзно спрашиваю. Он кивнул. Есть несколько вариантов. Я пока не выбрал, который предложить первым. А, тогда хорошо, что есть варианты, а то у меня их нет. Он беззвучно засмеялся, и, обхватив меня сзади, приподнял и завертелся вместе со мной. Макс, ну не надо, уронишь ещё меня в эту грязь. Здравствуйте, приехали, обиделся он. С чего это я должен уронить? И тут же споткнулся и чуть не упал. Я завязала, и он поставил меня на землю. Когда мы от смеялись, он сказал: "У нас всё будет хорошо, малыш. Я это знаю". Я тоже знаю, подтвердила я и прижалась к его плечу, а потом выпрямилась и посмотрела ему в лицо. Мне нравишься, усмехнулся Макс. Нравишься. А я себе не очень. Я по утрам всё ещё удивляюсь, когда вижу своё отражение в зеркале, сказал он задумчиво. Этот длинный нос и щенячие брови, будто грим какой-то. А ты привыкла ко мне такому? Я не привыкла, удивилась я. Почему-то привыкать, голова два уха, но ну и остальное боекомплект. Глаза у тебя тёплые очень. Но они всегда такими были. А вообще, в этом ли дело? Я же тебя чувствую сквозь это всё. А тебя прежнего я тут видела недавно, в прошлом коконе. Это невозможно, рассмеялся Максим. Кикимары не видят снов. Может, это и не был сон? Может быть, такая галлюцинация на выходе из кокона? Но я видела. Он мне доумённо пожал плечами. Удивительно. И что же ты видела? Ты молча сидел рядом, а я плакала. Почему? Потому что потому что мне было ужасно стыдно. За что? Осторожно уточнил он. За то, что я опять, в который уже раз, забыла купить тебе эту проклятую эту чёртову зубную щётку. Он беззвучно рассмеялся и крепко обнял меня. От него пахло лавандой и чем-то цитрусовым. Вроде как и приятно, но это был чужой запах. Я осторожно отстранилась. Помнишь, что мы собрались с тобой сделать? прошептал он. Что? Уехать на несколько дней в кемпинг на заливе. У нас никогда не получается сделать то, что задумали. Ну и зачем теперь? Вот у нас тут и кемпинг, и огород, и ударная стройка. Ну, если срочно начать работы, въехать сможем только осенью. Так что на залив съездить мы ещё успеем, уверенно сказал Максим. Мне завтра послезавтра в спячку Потом надо к сыну съездить. Ох, точно. Я всё время забываю. Ты же теперь папаша. Так, съездим и и поедем на залив. Всё это с поправкой и на твой кокон, конечно. У меня сердце как-то нехорошо ёкнуло. Макс, конечно, же заметил. Что-то побелела даже. Я, кажется, боюсь коконов, Максюша. После того первого, когда проснулась, а тебя больше нет. Я обещаю, что когда ты будешь лежать, я не стану ввязываться ни в какие экстремальные приключения. И ты, кстати, пообещаешь мне то же самое. Давай договоримся, что помирать будем вдруг у друга на глазах. Обалдеть, перспектива, нервно хмыкнула я. Да, звучит не очень, согласился он. Но ты ведь меня поняла? Я кивнула, протянула руку, погладила его по щеке. Макс, а ты мог бы Может, лучше всё-таки будем переходить на Никиту? Неуверенно перебил он меня. И соображение нашей с тобой личной безопасности, чтобы документам соответствовать. А то вон как ты дядю напугала, мне даже жаль его. Хорошо, я попробую. Никита, а ты мог бы парфюм сменить? А что не так? удивился он. Хороший лосьон вроде лаванда мне нравится. Прежний лучше. Он вздохнул и поджал губы. Дело в том, что я не люблю сандал. А вот Макс? Вот Макс-то как раз сандалы не любит. Твёрдо повторил он: "Как это так? Ты 2 года им пользовался и ни разу не возразил. Не хотел тебя огорчать. А теперь, значит, можно и огорчить?" Ответа на этот вопрос у него не было. Хотела бы я послушать того, кто в этой ситуации нашёлся бы, как объясниться. "Вот давай-мо ещё из-за Лясёна поругаемся", поморщился он, будто других забот у нас мало. Я прижалась к нему, глубоко вздохнула. Ну ладно, Максюша. Лаванда, так лаванда. Не так уж и плохо. В конце концов, девушка, которая никак не может купить любимому зубную щётку, должна как минимум позволить ему самому выбирать парфюм. Ты же видела, запальчиво начал он. У меня в ванной в шкафчике есть три. Слышишь, ладка? Три новые запасные зубные щетки. Забудь уже про неё наконец. Я взглянула в его возмущённое лицо, засмеялась. Поцеловала в висок. Он прерывисто вздохнул и снова притянул меня к себе. Другой, почти незнакомый и одновременно тот же самый, замечательный, надёжный, мой, лучший и любимый. Он рядом, и смерти нет. Конец книги. Текст читала Анна Бас.